Глава двадцать восьмая. Прошлое, Злата. Слава ворвался в мою жизнь так стремительно, что я не успела даже осознать, что у меня появился мужчина, защитник. Он вел себя как друг, помог снять жилье у моря, перевезти вещи из дома. Я больше не хотела видеть Олю. Она жила у Олега, но иногда наведывалась домой и даже пыталась со мной поговорить, Злата. ты должна его понять. Сестра забеременела, Олег сделал ей предложение. Вот тогда-то Славик привёз меня к большому белому дому у моря. Златушка, выходи за меня замуж. Я тебя очень люблю. Я с удивлением разглядывала тот самый дом, о котором не смела даже мечтать. Слава, ты очень хороший. Мои руки дрожат. Я нервничаю. Если сейчас скажу ему, что люблю Олега, он может обидеться. А я понимаю, что такого второго Славу судьба мне не даст. Славик, он заботливый, пылинки с меня сдувает. Я могу подумать. Слава отводит печальный взгляд, смотрит на море. Я думал, ты хочешь опередить сестру. В чём? Недоумённо взираю на москвича. У них свадьба в субботу. Я хотел, чтобы наша была в пятницу. Он примолкает и исскоса наблюдает за моей реакцией. Свадьба Олега в субботу, и я не невеста. Голова идёт кругом. Снова тошнит от неприятной новости. Присаживаюсь на крыльцо дома, который может стать моим, если соглашусь. Вячеслав, ты согласен жить в Сочи? Ты ведь говорил, что не променяешь Москву ни на один город мира. Слава садится передо мной на колени. Я хочу жить с тобой, неважно где. Я выйду за тебя замуж, натягиваю вымученную улыбку. Не знаю, почему согласилась. Наверное, много факторов сложились в один огромный. Слава хороший, заботливый. Месть сестре и бывшему, желание отобрать у них микс Славы. Город будет обсуждать только нашу свадьбу. А ещё я хотела жить в доме мечты у моря. В пятницу мы поженились. Свадьба гуляла неделю, и горожане говорили только о нас. Разговоры о Болешкиной свадьбе потонули в этом говорливом потоке. А через 8 месяцев родилась наша девочка. Она не напоминала недоношенного ребёнка, сразу была крепеньким, розовощёким младенцем. Назовём её в честь моей бабушки, Натальи, предложил муж. Я охотно согласилась. Мы души не чаяли в нашей кудряшке. Она была моей копией: тот же взёрнутый носик, губки бантиком, вьющиеся рыжие локоны. От славы не унаследовала ничего, но он не разочаровался. Я счастлив, что Ната твоя копия. Вы мои девочки, я вас обеих обожаю. Однажды в дверь постучали. Оля посмела прийти ко мне. Муж был на работе, натек спала. Что тебе надо? Хорошо устроилась, выгодно. Тебе какое дело? Хочу увидеть свою племянницу. Исключено. Она ещё не крещённая, поэтому пока посторонним нельзя её видеть. Я её тётя. Ты сама вычеркнула себя из нашей жизни. Ты даже не посочувствуешь мне, ведь я потеряла ребёнка. Я вскинула на сестру злой взгляд. "Оля, может, не было ребёнка? Тебе нужно было подтолкнуть Олега к женитьбе?" "Так, значит, ты думаешь обо мне?" Оля вскочила и пошла на выход. Передумала, вернулась, вплотную придвинулась ко мне, зашипела: "Твой муж купил тебя, купил как товар в магазине. Пришёл к Марго и предложил ей сделку. Её сын отказывается от Златы, а слава гасит долги моргу. Как ты понимаешь, мать уговорила сына быстро. Он же не мог предать её, выбрав тебя. В тот день Олежек позвонил мне, рассказать, какая беда приключилась. Думал, я ему друг, дам дельный совет. А я не была другом, я его любила. Приехала в тот же день, помогла сделать верный выбор. Это не правда. Из глаз катятся слёзы, и я мотаю головой как болванчик. Правда? У мужа спроси. Уходи, ты мне не сестра. Дверь за Олей закрывается, и я бессильно падаю на софу, орошая её слезами. Слава приезжает с работы в тот момент, когда я кормлю дочь. Слёзы высохли, теперь я могу думать рационально. Малыш, что-то случилось? Ты меня купил? Любимая, Слава падает на колени, целует мне ноги. Если любишь, Скажи правду, требую я. Муж гладит дочку по головке, смотрит мне в глаза. Прости. Я влюбился в тебя в ресторане с первого взгляда. Когда узнал, что у твоего жениха проблемы, воспользовался этим. Выкупил право быть твоим мужем. Тишина. Нет слов. Даже плакать не могу от злости. Беру Наташу, ухожу в комнату. Возвращаюсь через 15 минут одна. Решимость топит меня, по венам бежит злость. Слава так и сидит на коленях на полу. Подхожу, сажусь на колени напротив него, зарываюсь пальцами в волосах, смотрит на меня еще не о чем взглядом. Я серьезно, как никогда. Сделать так, чтобы у них не было этой фермы, разори их, выпусти всю рыбу, сделай диверсию, сожги ночью кафе, но сделать так? чтобы эта семейка уехала из нашего города навсегда я не хочу чтобы они ходили со мной по одной земле слава обнимает меня крепко-крепко заглядывает в глаза детка можно я им просто заплачу попрошу уехать мы ведь не хотим брать на себя грех я ломаюсь кладу голову мужу на плечо горько плачу слава пусть они уедут хорошо дорогая целует тёплыми губами мои солёные щёки. Я тебя люблю. Впервые произношу эти слова. Славик замирает, будто не верит. Я и сама не верила, что это произойдёт. Думала, люблю Олега, но я ошибалась. Он был для меня лишь предметом обожания, а Слава заботливым мужем.